6 с е н т я б р я пятница. Хейди. Кайта Лахти, район Лаа Ясалу. Но второй раз дверной звонок отзывается такой же протяжной мелодией, какой отозвался и на первый, и Хейди от нетерпения начинает оглядываться по сторонам. У гаража припаркована блестящая беленькая Тесла. Кайта Лахти, один из престижных микрорайонов Хельсинки. В нем нет многоэтажек, только коттеджи и частные дома, соседствующие с парковой территорией. Не могли же они уйти, ведь Юси с и л ь в а с т а сам настоял на этой встрече. Хейди немного отходит, хочет в с м о т р е т ь с я в окна светлого особнячка в стиле лофт. Повсюду тишина, дом будто замер. Хейди нажимает на звонок в третий раз. Наконец. За дверями прихожей слышится какое-то оживление. Дверь открывает мама Еремея со с е л ь в а с т а Хейди приветственно кивает и проходит внутрь. Поднимаясь на второй этаж, Хейди обращает внимание на минималистичный серо-белый декор. Дом прямо-таки излучает солидность. Однако сама Хейди в таких модерновых чертогах долго бы не продержалась. Гостинная расположена наверху. Из окон видны крыши соседних домов и кусочек моря. Мужчина, одетый в серую водолазку и черные классические брюки, поднимается и подходит к Хейди. Юсси с и л ь в а с т а представляет, с я он, протягивая госте руку. Самули, старший брат Ереме, соседи на диване ограничивается легким взмахом руки, н а голове его вязаная шапочка, на плечах рубаха в красно-черную клетку, на лице грусть. Я Лена, говорит женщина. У меня норвежские корни, добавляет она с улыбкой, заметив реакцию Хейди на ее имя. Мы познакомились в Осло, когда были студентами, рассказывает мужчина нежно глядя на жену. Не каждый может так непринужденно на право и налево делиться собственным счастьем с другими людьми. Очевидно, эта пара не впервые представляется незнакомцам. Хейди тактично дожидается, пока супруги вспомнят, по какой причине они все тут собрались. Хейди садится и достает блокнот. У меня записано, что вы юрист, говорит она. Юси с е ь в а с т а кивает. Вашей семье когда-нибудь угрожали? Были ли в прошлом сложные дела, которые каким-то образом могут быть связаны с исчезновением Еремеса? спрашивает Хейди. Юси и Лена переглядываются. Ничего такого не было, отвечает Лена. Именно поэтому все кажется немного... Она начинает плакать. Мы сами не понимаем, как с е р е м е с о м могло такое. Нетвердо произносит Юся, очевидно, пытаясь замаскировать свои горе и страх за в е ж л и в о й деловитостью. е д д и сочувственно улыбается Лена, которая, несмотря ни на что, продолжает держать осанку. На светлом лице женщины нет макияжа, оно свежо. Красные от слез глаза и едва заметные складочки на платье в цветочек — вот и все изяны ъ на этом полотне с д е р ж а н н ы е изысканности и безупречной вежливости. Изяны, ъ обнаруживающие горе по пропавшему без вести собственному сыну. Но ну, уже что-то, с облегчением думает Хейди. Ее рука незаметно тянется к баночке с о с н ю с о м но Хейди во время одумывается. Ей бы тоже не помешала сдержанная изысканность. Уголки ее губ легонько приподнимаются вежливой у л ы б к е Юсси с и л ь в а с т а медленно мерит шагами комнату. Он опытный юрист с безупречной репутацией. Лена же в основном работает в благотворительных фондах и кажется человеком чрезвычайно сердечным. Давайте по порядку, предлагает Хейди, подавшись корпусом немного вперед. Сейчас нам полезна любая информация о характере Еремиса, о друзьях вашей семьи и так далее, уточняет она. Лена с и л ь в а с т а кивает и достает смятый носовой платочек из кармана вязаного кардигана. Они беседуют о школьных годах Еремиса, дают посмотреть Хейди семейный фотоальбом и сделать пару фото на телефон. Первый день в школе, конфирмация. Ультран конфирмация – это обряд осознанного принятия личной веры Иисуса Христа. Обычно его проходят подростки в возрасте 14–16 лет. После конфирмации человек становится полноправным членом религиозного сообщества. Совместное фото студентов по обмену из клуба Lions. Lions Club International. Международная неправительственная благотворительная организация, основанная в 1917 году. Университетская вечеринка, семейные фото. Ереме сучился по обмену в Новой Зеландии. Лена кивает на одной из фотографий. После выпускных экзаменов прошло целых два года, прежде чем он решил получить высшее образование, если так можно выразиться, бормочет ю с и Юсени как не может смириться с выбором сына. Он мечтал, чтобы оба наших мальчика нашли себя в юриспруденции, но вышло совсем по-иному. Один изучает кино, другой графический дизайн. С легкой улыбкой говорит Лены. Хейди м е л ь к о м смотрит на старшего брата е р е м е с а До сих пор Самуля с и л ь в а с т а не проронил ни слова. Лишь сейчас он, будто проснулся, и собирается с мыслями. е р е м е с человек искусства. Он чувствует мир как настоящий художник, тихо говорит Самули. Мальчики довольно разные. Самули вступил на свой путь еще в детстве, но е р е м е с долгое время блуждал в поисках. Лишь учеба в университете смогла разжечь его внутренний огонь. Он всегда и во всем сомневается, даже в себе самом. Если смотреть с этой точки зрения, то мне, пожалуй, несколько легче, комментирует Самули. Прямо в день исчезновения Ереме с отправил вам одно видео. Это так? спрашивает Хейди. Оно до сих пор у меня на телефоне, отвечает с а м у л е Там он ничего не говорит. Это просто такая пейзажная зарисовка. Я ответил ему "красота", но, кажется, он не прочел моё сообщение. В WhatsApp так и не появились синие галочки, указывающие на то, что сообщения прочли. Хейди закрывает фотоальбом. Никаких зацепок. Комар н о с а не подточит. Когда человека убивают, виновные обычно находятся среди близких. Но в случае Еремея крайне важно узнать, кто именно был с ним близок и где эти люди. У Хейди создалось впечатление, что не здесь. Вы знакомы с друзьями сына? спрашивает она. Не особенно. Могу назвать разве что Абди и Тули, но на этом все. Два года назад Еремея съехал отсюда и стал жить один. Обычно мальчики приходят к нам на воскресные ужины. Голос л е н а снова дрожит. Хейди вспоминает Абди и Тули. Она успела переговорить с обоими. А как насчет парня по имени Йоханас Ярвинен? – спрашивает Хейди. Все трое молча смотрят на нее в ожидании какого-то продолжения. Его нашли мертвым 25 августа, и парни точно знали друг друга. Пока мы не исключаем того, что вашему сыну может грозить опасность, — говорит Хейди и наблюдает за тем, как с дивана поднимается Самули. Он начинает беспокойно ходить из угла в угол. Мы узнали об этом из прессы. Страшно даже подумать о том, что эти случаи могут быть как-то связаны. Робко произносит Лена. Вы были дома в четверг вечером? — спрашивает Хейди. Да весь вечер. Я постоянно думаю о том, что именно могла бы сделать по-другому. Лена бросает на Хейди взгляд полный отчаяния. В таких делах бесполезно убиваться и прокручивать в голове все если. Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы найти вашего сына, говорит Хейди. Она хотела бы добавить, что все будет хорошо, однако не в ее правилах давать пустые обещания. Остаются утешать людей сочувствующим взглядом и у ч а с т в и в ы м видом. ю с и с и л ь в а с т а Проходит мимо Самули и жестом сообщает, что сам проводит Хейди. Я надеюсь, что все время, которым вы располагаете, тратится на поиски моего сына, твердо говорит он. Однако Хейди улавливает в его голосе нотки обречённости. Я тщательно изучил документы по делам, над которыми работал последние пару лет, но не нашел ничего, что могло бы иметь хоть какое-то отношение ко всему этому. Значит, дело в другом, говорит Юси. И по мнению Хейди он вполне искренен. Еще на первых курсах полицейской академии Хейди нашла свою сильную сторону поведенческий а н а л и з Она всегда отлично прочитывала людей. У Хейди звонит телефон. В списке попечителей фонда Асио мелькнул отец е р е м е с а сообщает Зак. Он входит в число основателей. Я подумал, ты должна знать немедленно. Поняла, спасибо, говорит Хейди и отключается. Теперь Юсси с и л ь в а с т а интересует ее куда больше. Да, вот еще что. Мы знаем, что в рамках университетского проекта е р е м е снимал документальное кино на территории к у с и л о т т о Единственный дом на этом острове принадлежит фонду Асио, в списке попечителей которого есть и ваше имя. Хакала, Гренхольм и с и л ь в а с т а Вы также один из основателей фонда. Это так? Юсси с и л ь в а с т а выглядит озадаченным. Да, все так. Я в этом фонде уже больше двадцати лет. Чем конкретно занимается Асио? – спрашивает Хейди. Краем глаза она замечает, как напряглась и л е н а Вероятно, женщину волнует тот же вопрос. Ни чем таким, что имело бы отношение к делу. Мы н е к а к о е т о тайное общество, если вы об этом. Фонд собирает вокруг себя любителей природы. Мы следим за порядком на заповедных территориях. Слово асио отсылает к латинскому названию ушастой совы асиоотус, и единственный дом на к у с и л о т о действительно принадлежит фонду. Я знаю, что из-за некоторых сердобольных членов фонда в доме и по сей день о ш и в а е т с я один басяк. Ворчит Юси. Не понимаю, почему именно его Еремеас выбрал центральным лицом своего документального фильма. Проверьте этого мужика, с нажимом произносит он, глядя на Хейди внимательными голубыми глазами. Уже на лестнице, на полпути вниз, мужчина внезапно останавливается, хватаясь за перила. Если выяснится, что нашего сына похитили, знаете, что мы готовы заплатить любой выкуп. Мы сделаем что угодно, только бы сын поскорее нашелся. Выйдя на улицу, Иди обходит дом и останавливается на заднем дворе. Обдумывает услышанное. Несомненно, в единственном доме на к у с е Лото есть что-то странное. несомненно и то, что перед и с ч е з н о в е н и е м Еремеас с и л ь в а с т а снимал фильм об отшельнике, живущем на острове. Рой Кусисто, противоречивый документалист, чьи работы находят то виртуозными, то странными. В Рое причудливым образом сочетаются гениальный художник и изгой, порвавший отношения со всем обществом сразу. Способен ли такой человек создать собственную нравственную шкалу? Мог ли рой тихо убить е о Ханаса и сделать его частью какого-нибудь ритуала? Конечно, чисто внешнее к у с и с т в о можно легко принять за угрюмого алкаша, но что, если все это лишь актерство? Что, если е р е м и с просто стал жертвой убийцы, повернутого на древних верованиях и поклонении природе? По телу Хейди побежали мелкие мурашки, волосы дыбом встают. стоит только заглянуть за глянцевый фасад, думает она, расчесывая зудящие на щ и к о л о т к е комариный укус. Саана, сидя за рабочим столом, Саана изучает повестку дня. Сегодня запланировано целых два совещания. Она оклянется, что не будет забиваться в угол и продемонстрирует всем свой боевой настрой. В то же время она ни на секунду не забывает об испытательном сроке, то есть о том, что в течение четырех месяцев обязательно нужно показывать себя с лучшей стороны. Идет лишь первая неделя, а по количеству сделанного н е д е л ю она уже явно перемахнула. Пока совещание не началось, а а н а решает набросать первые строчки нового подкаста. Подкаст «Следы». Что делать, когда исчезают следы? е р е м и а с с л ь в а с т а пропал 29 августа 2019 года. Перед исчезновением его видели идущим на лама сааре, а потом его след оборвался. Следы – это подкаст журналистки с а а н ы х а в а с о деле пропавшего е р е м и а с а с л ь в а с т а В выпусках подкаста вы услышите ее разговоры с близкими парнями, со свидетелями и теми, кто был в составе добровольческой поисковой бригады. И хотя пока поиски не принесли никаких результатов, не время опускать руки. Сценарий пилотного выпуска уже почти готов. Саан открывает Инстаграм и создает профиль подкаста. Поставив на аватар черный квадрат, она сочиняет коротенькое описание профиля. Новый подкаст, идущий по горячим следам реального дела о пропаже человека. Что делать, когда кто-то исчезает бесследно? События быстро сменяют друг друга. Расследование набрало скорости, ь летящую вниз лавину уже не остановить. Ей остается лишь фиксировать все новые и новые детали, хвататься за кончики нитей и так продвигаться вперед. Теперь Саане нужно взять интервью у того, кто участвовал в поисках с самого начала. Однако сперва стоит немного успокоиться. Она принесет куда больше пользы обществу, если обуздает свои нервы, если начнет интересоваться чем-то помимо работы подкастов в ж а н р е true crime и поисков пропавшего парня. Скоро она встретится с друзьями и немного отвлечется. И что самое чудесное, Ян тоже обещал прийти. True Crime. от английского настоящее преступление жанр в центре которого стоят истории про знаменитые преступления и преступников существуют True к р а m e подкасты блоги сайты паблики и так далее по радио крутят Альму Альма Финская певица и автор песен, появившаяся в седьмом сезоне финской версии шоу Идол и ставшая популярной после выпуска синглов "Mutakuinma" т а к у ч и п а 2015 и "Карма" 2016. 6 а I bring the karma, you better run, run, run, yeah, it's coming your way. Я твоя карма, беги, беги, беги, пока можешь, ты ответишь за все. с а а н а достаёт из сумки баночку коктейля. Перед тем, как отправиться к острову Пихлая Саари, друзья ненадолго останавливаются полюбоваться видом на пристань Терва Саари. Едва перевалило за четыре часа, и солнышко ещё ласково пригревает. Ну, спрашивает Вера, Лука, в о смотря сначала на Яна, потом на Саану? Пихлая Сааре, р я б и н о в ы й остров, облюбованное туристами и г о р о ж а н а м и место отдыха с саунами, песчаным пляжем и пирсами для рыбалки. Глядя в ответ, Саана не может сдержать ухмылки. Со своим конским хвостом Вера кажется энергичной. Впечатления дополняют яркий спасательный жилет, солнечные очки и задорные веснушки. Что, ну, смеется в голосе а н н и Ян. Они сидят тесно прижавшись друг к дружке. У с а н ы в руке ледяной коктейль, с которым так приятно контрастирует тепло исходящее от Яна. Как все-таки здорово выбраться куда-то вместе. Я вообще дождусь от вас официальной благодарности. Такую операцию провернула, продолжает Вера, и даже Кай заинтересованно приподнимает брови. Морской ветер беспощадно треплет волосы, а спасательные жилеты смотрятся до странного неуклюже. Благодарим, смеется Ян. А я с самого начала знала, что это судьба, говорит довольная собой Вера и поворачивается к к а ю Ну что, налюбовались? Очень уж хочется в сауну. м е н я е тему, Кай заводя мотор. с а н а с шипением открывает вторую баночку и протягивает ее Яну. На таком ветродуе поправлять прическу попросту бесполезно. Кай уверенно управляет лодкой, и скоро они будут на месте. Забронировали время в сауне на берегу пихлой Саари. Возможно, это п о с л е д н и е настолько ж а р к и е в ы х о д н ы е в этом году. Саанас улыбкой наблюдает за меняющимся восхитительным пейзажем и наслаждается мелкими, почти игривыми ударами волн о лодочное дно. Она переводит взгляд ская на веру и обратно. Люди, которые вместе целую вечность. Саана чувствует, как Ян поглаживает ее по растрепанным от ветра волосам, убирает прядки с лица, чтобы подарить ей невесомый поцелуй. Морская синева и с к р и т с я на солнце, а шум мотора перекрывает почти все остальные звуки. Вот впереди уже виднеются п р и с т а н ь на пихлой а с а а р е и разбросанные по всему пляжу крошечные разноцветные раздевалочки. Парилку оккупировали мужчины, а Сана с а а н а с в е р о й сидят на улице, завернувшись в полотенца и предаются сплетням. Двор красные деревянные сауны огорожен тросами, создается впечатление, что у них тут своя вип-зона. Далеко на горизонте виден никуда не торопящийся огромный круизник. В их распоряжении сауна будет еще целых три часа. Так-то я не курю, ты не подумай. н у мы уже немного приняли н а г р у д ь и я решила ни в чем себе не отказывать. Оправдывается Вера, доставая из кармана халата беленькую пачку сигарет. Порывы ветра превращают прикуривание в отдельную спортивную дисциплину, но на небе ни не облачка, поэтому никто не мерзнет. Валяй, великодушно позволяется она, наблюдая за гипнотическим танцем волн у пристани. Грациозно вздымаясь, вода бьется о камни, накрывает их, а потом ласково сбегает обратно в море. Сложно придумать лучшее место для сауны. Отсюда открывается шикарная морская панорама, голые скалы. По краям которых трепещет на ветру р а с т е н и я а чуть дальше высоченный пирс, и по его отвесной лестнице можно спуститься прямо в морскую воду. Ветер продолжает проверять на прочность цветочки, украшающие расщелины в камнях. Наверное, за лето он украсил множество инстаграмов, комментирует Вера, глядя на тот высоченный пирс. Вероятно, с него вид на воду еще лучше. Встань, вон там, щелкну тебя. Командует Вера, зажав сигарету в зубах, чтобы освободившимися руками выудить из кармана телефон. Хоть кто-то додумался взять с собой халат. Саана вдруг вспоминает университетские годы. Вера всегда была э д а к и м массовиком-затейником, занималась чем угодно, кроме учебы. Саана улыбается своим мыслям и в прыжку бежит на место, фотографии из которого получаются до нельзя искусственными и постановочными. Типичный Инстаграм. Фото в купальнике. Когда мужчина выйдет из сауны и прогуливается до пристани, ветер становится тише, холодное море и о п а л я ю щ и й пар здорово расслабляют, а голову уже немного повело от парочки коктейлей. Саана замечает, что Кай напротив немного сует риф. Он предлагает после сауны, когда они будут на материке, продолжить где-нибудь еще, желательно там, где много людей, чтобы внести хоть какое-то разнообразие. Говорит, что целую вечность нормально не отрывался. А лет тебе сколько? Не может у с т о я т ь с Анна. Кай ведет себя как типичный мужчина среднего возраста, тридцать семь. Я мужчина среднего возраста, сообщает Кай, после чего театрально с к р ю ч и в а е т с я и начинает ковылять, подволакивая ногу. п р е к р а т и бросает Кай Увера, и Саане кажется, будто в воздухе повисло напряжение. Вера единственная, кто еще в состоянии переправить их на материк. Ну, я-то точно домой завтра к семье на работу, говорит Ян и смотрит на Саану. А Саану может составить компанию, может же и с р и х о ч е т конечно. Нет, я тоже уже все. Но спасибо вам, ребята, это был чудесный вечер, выпаливает Саана. На т е р в о Сааре Саана и Ян седлают велосипеды и отправляются вдоль берега до Калио. И Хельсинки в этот момент просто восхитителен. Розоватое вечернее небо кажется каким-то пушистым. Было так здорово, кричит Саан, едущему впереди Яну, и ее щеки все еще горят от жаркой сауны. Скаем что-то не то, говорит Ян, притормаживая, чтобы поравняться с Сааной. В каком смысле? спрашивает она. Дерганный какой-то, нетерпеливый. Он уже в сауне сильно о к о с е л знаешь, как пил. Как пьют люди, которым нужно срочно забыть о чем-то, залить алкоголем. Надо же. А я и не заметила. Я с ним не так хорошо знакома. Подумала, мало ли. Вдруг у человека сильная жажда? Усмехается Саана. А с в е р о й у них как? Все в порядке? Спрашивает Ян. Ну, Вера не сказал а мне ни слова из того, о чем ты думаешь, отвечает Саана, а потом жадно вдыхает вечернюю свежесть столицы. Они вместе целую вечность, уж наверное, в их жизни всякое бывало. Бормочет Ян себе под нос, но не помню, чтобы хоть раз видел Кая в таком состоянии. В каком? Саана должна уточнить, будто чего-то не договаривает. Они расстаются в парке к а р х о п у й с т о Ян целует Саану прямо посреди тротуара, а та уже и не понимает, зачем брякнула, что хочет домой. Но Ян у идет в такую рань, что она опять проснется в пустой постели. с а а н а наблюдает за тем, как Ян садится на велосипед и уже на ходу оборачивается, чтобы послать ей воздушный поцелуй. Сейчас Ян внимателен, как никогда. Однако что-то в его поведении с а а н а все-таки настораживает. Неужели так будет всегда? Неужели она снова и снова будет смотреть на его удаляющийся силуэт? По пути домой Саана забегает в продуктовый магазин. За головки вечерних газет выставленных у к а с с ы тут же бросаются в глаза, и мысли емгновенно возвращаются к Еремеюсу. Саана начинает мучиться у г р ы з е н и я м и совести. Бедный парень неизвестно где, она тут во всю в е с е л и т с я Саана берет одно из газет и пробегает глазами статью. Двое пропавших, один из них мертв, полиция ищет убийцу. Центральная криминальная полиция нуждается в свидетельских показаниях людей, которые были на Ламасааре в последние выходные августа и видели е р е м и ю Сильваста. Известно, что перед исчезновением Сильваста был в районе водопада Ван Хан к а о Пунгин Коске, откуда направился на Ламасааре. К острову ведет лишь одна дорожка. Саан решает купить газету и подходит с ней на кассу. Там очередь. Саана ставит красную корзину себе под ноги и продолжает читать. Пока у полиции имеется сразу несколько линий, по которым может развиваться следствие. По одной из версий в деле фигурирует убийство. Несколько дней назад на территории заповедника Ванханкаопунгинулахти нашли труп. Полиция не спешит делиться подробностями, однако мы выяснили, что покойный молодой мужчина и что эти два случая могут быть связаны между собой. Оплатив покупки, Саан выходит из магазина. Она словно оцепенела. Да неужели все уже настроились на то, что Еремеас тоже умрет? Саан а останавливается перед дворовыми воротами, ищет ключи. Как вдруг чувствует что-то спиной. В уже открытые ворота спешит попасть запыхавшийся мужчина. Он позволяет себе бесцеремонно втиснуться между дверью и Сааной. Он тут живет? И куда так -то торопится? На пару секундца она охватывает паника. Мало ли кого она только что впустила, но все обошлось. Вспыхнувшая лампочка осветила лицо мужчины, всего лишь сосед из подъезда С. Саана дуется на свою параною. У нее постоянно трясутся поджилки, она пребывает в бесконечном ожидании опасности, и так еще со школы. С момента, когда маленькая Саана вдруг осознала, что не все взрослые хорошие. И она начала осторожничать, наблюдать и перестраховываться. По темноте Са нашла придумывая бесчисленные страшилки про тех, кто встречался ей по дороге, и держала на готове ключ от дома на всякий случай. Двигалась она уверенно, однако то и дело удостоверялось, что никто к ней не приближается. Как же страшно было порой возвращаться домой! Сколько раз она прислушивалась! не следит ли кто, не ускоряет ли шаг, но никого и никогда не было. Дома Саана развешивает на сушилке полотенце и купальник, спешно раздевается и ныряет под о д е я л о Тело расслабляется, и мозг решает помусолить все то, что произошло за последние дни. Неужели е р е м е с доверился кому-то, кому не стоило доверять?